Когда Том вышел на палубу, к нему торопливо направился Нед Тайлер. «Как отец?» – спросил он. «Жив?» – ответил Том, но, видя озабоченность Неда, сжалился. «Насколько можно ожидать, все хорошо. Но сказать точно нельзя будет еще несколько дней. Доктор Рейнольдс говорит, он должен отдыхать». «Хвала Господу! Хотя бы за это!» – сказал Нед и вопросительно посмотрел на Тома. Несколько мгновений Том не понимал, что он ждет. И вдруг сообразил. Нед ждет приказов. Том внутренне сжался. Он слишком устал и не был настолько уверен в себе, чтобы принять ответственность, которую на него возлагали. Потом он с усилием собрался. Наша первая задача – доставить раненых на борт, чтобы мистер Рейнольд смог им помочь. Есть, мистер Кортни. Нед с нескрываемым облегчением повернулся, чтобы отдать приказы. Том поразился тому, как легко это произошло. Он больше не мастер Том, а мистер Кортни. Командование кораблем естественным образом переходило к нему, сыну Хэла. Ему всего 17, и у него нет никакого официального звания. Но это не военный корабль. А Том уже не раз доказывал, что у него есть голова на плечах, и что он может постоять за себя в любом бою. Офицерам и матросам он нравился, бесспорно. Если Нед Тайлер признал его право командовать, признают и все на борту Серафима. Он попытался понять, чего хотел бы от него отец. Хотя инстинкты гнали его обратно к постели Хела Остаться там, пока отец не окрепнет настолько, что сможет сам о себе позаботиться. Но Том понимал, доктор Рейнольдс и его помощники лучше сумеют помочь отцу выздороветь. Быстро соображая, он приказал Неду обезопасить серафим, и заняться обычными делами, связанными с управлением судном, а потом сказал «Оставляю корабль на вас, мистер Тайлер». Слова, которые он так часто слышал от отца, легко сорвались с его губ. «Я отправляюсь на берег принять команду там». «Есть, сэр», — ответил Нед. Вместе с собой Литом вернулся в крепость. Здесь было восстановлено некое подобие порядка, но Андерсон и его люди все еще занимались грабежом. В центре двора громоздилась груда добра. Вокруг толпилось множество моряков, добавлявших к ней все новые тюки и ящики. «Капитан Андерсон!» – окликнул Том. «Три или четыре сотни врагов удрали в лес. Многие из них вооружены. Я хочу предотвратить контратаку!» Андерсон смотрел на него, не веря своим глазам. А Том решительно продолжал. «Пожалуйста, передайте команду своему лучшему офицеру. Пусть зарядят вражеские пушки шрапнелью и повернут так, чтобы выстрелы накрывали края леса». Лицо Андерсона стало грозным и еще более покраснело. Все, кто были поблизости и слышали слова Тома, прекратили свои занятия и стояли в ожидании. «Затем, пожалуйста, перекройте ворота баррикадой, чтобы отразить нападение», – продолжал Том. Ростом он не уступал Андерсону и смотрел тому в глаза, не мигая. Андерсон долго глядел на него. Казалось, он не станет выполнять приказ. Но вот он дрогнул, взглянул на открытые ворота и на своих замерших в беспорядке людей. "Мистер Макнатон!" взревел он излишне громко. Помощник стоял всего в пяти шагах от него. "50 человек сооружать баррикаду в воротах, 100 человек с захваченным пушкам. Зарядите их шрапнелью и прикрывайте подходы к крепости". Он снова повернулся к Тому. Осталось всего два часа до темноты, продолжал Том. Очистим лес от беглецов на рассвете. Он взглянул на ряды обнажённых пленников, все еще сидевших в пыли. По соображениям человечности я хочу, чтобы этим людям вернули одежду и напоили их. Потом можно перевести их в казематы крепости. Сколько раненых? Не знаю. Андерсон виновато посмотрел на Тома, и краска начала сходить с его лица. Пусть ваш писец составит список погибших, раненых переправить на борт, там о них позаботится врач. Том быстро осмотрелся и увидел Бен Абрама, арабского лекаря, который по-прежнему занимался ранеными. Кто-то сообразил дать ему четверых помощников из числа пленных. Мертвых похороним завтра, пока они не начали отравлять воздух. У мусульман существует строгий ритуал погребения мертвых, хоть они и пираты, следует уважать их обычаи. Том работал с Андерсоном много позже захода солнца. При свете горячих факелов они восстановили порядок, обезопасили крепость от нападения и приставили к добыче сильную охрану. К тому времени Том валился с ног от усталости. Неглубокая рана на бедре, нанесенная а уфом, горела. Болела каждая мышца тела. «Все, теперь в безопасности, Клип. Об остальном можно позаботиться завтра. Ты должен отдохнуть» а Болли появился рядом с Томом, как из-под земли. «Есть одно дело, которое не может ждать до завтра!» Том прошел к воротам, где все еще лежал Большой Дэниел. Вдвоем они завернули большое тело в обрывок паруса, и одна из команд-носильщиков отнесла его на берег. Уже за полночь Том, пошатывая, спустился по трапу к каюте на корме Серафима. Рядом с койкой, на которой лежал Хелл, сидел один из помощников врача. Том сказал... Я за ним присмотрю». Он отосвал помощника и упал на жесткую палубу. Дважды за ночь его будили стоны отца. Один раз Том дал ему воды. Отец просил пить. Потом держал оловянную миску, куда отец помочился. Юношу глубоко тревожило то, что Хелл стал беспомощным, как младенец. Но утомление и жалость отступили перед удовлетворением от сознания того, что он может помочь отцу. Том окончательно проснулся перед рассветом, и на одно ужасное мгновение ему показалось, что отец ночью умер, но когда он коснулся щеки Хэла, она была теплой. Том поднес губам отца стальное зеркало для бритья и с облегчением увидел, как затуманилась поверхность. Дыхание Хэла все еще отдавало ромом, но он был жив. Том хотел остаться с ним, но знал, что отец ожидал бы от него другого, Он оставил Хэлла под присмотром лекарского помощника и еще до восхода солнца вернулся вместе с Соболи на берег. Было по-прежнему очень много дел. Мастеру Уэлшу и писцу с Йомино Том приказал составить перечень захваченной добычи. Андерсон присматривал за упаковкой сокровищ и запечатывал ящики, которые переносили на берег и оставляли под охраной доверенного офицера и вооруженных матросов. Затем Том послал за Бен Абрамом, Старик выглядел утомленным, и Том подумал, что он совсем не спал. «Я знаю ваши обычаи хранить мертвых до захода солнца на второй день», — Бен Абрам кивнул. «Ты знаешь наши обычаи не хуже языка». «Сколько мертвых?» — Бен Абрам помрачнел. «343. Это те, кого я успел сосчитать». «Если поручишься за благоразумие ваших людей...» Я прикажу освободить 50 из них, чтобы они выкопали могилы. Бен Абрам выбрал место для погребения в дальнем углу старинного мусульманского кладбища и поставил своих людей на работу. В мягкой песчаной почве могилы копали быстро. Еще до полудня тела, завернутые в чистую белую хлопчатую ткань, вынесли из крепости. Безголовый труп Аль-Ауфа уложили в центре длинного ряда тел в мелкую могилу и забросали землей. Бен-Абрам прочел мусульманскую молитву для мертвых. Потом отыскал на берегу Тома. «Призываю тебя на милость Аллаха за твое милосердие. Без него никто из мертвых не смог бы выйти в райские сады. Пусть тот, кто однажды убьет тебя, будет к тебе столь же снисходителен». «Спасибо, отец», — мрачно ответил Том. Но на этом мое милосердие иссякает. Живые должны ответить за преступление. Он оставил старика и пошел туда, где во главе трехсот вооруженных людей стояли Уилл Уилсон и Аболли. В эти три сотни входили и пленники, освобожденные из темницы Аляуфа. «Хорошо», — сказал Том. «Займемся теми, кто сбежал из крепости». Дул ровный муссон и Том послал небольшие группы поджигать восточный край леса. Огонь занялся сразу. Пламя пожирало под лесок, поднимая облака густого черного дыма. Рабов, которые прятались в лесу, огонь выгнал оттуда. Когда они выбежали из-под деревьев, желание сражаться у них уже исчезло. Они бросали оружие, умоляя о милосердии, и их уводили к их товарищам». К исходу второго дня почти все беглецы были пойманы и заключены в камере крепости. «Пресная вода на острове — только в дождевых цистернах крепости», — сказал Том Андерсону, когда на закате они встретились на берегу. «Если мы можем кого-то и упустить, завтра до полудня они сдадутся или умрут от жажды». Андерсон разглядывал мальчика который быстро становился мужчиной. Лицо Тома почернело от сажи костров, рубашку пятнала кровь, потому что кое-кто из арабов все же предпочел бой сомнительной милости неверных. Но несмотря на усталость, в развороте широких плеч Тома читалась уверенность, а его голос звучал по-новому, властно. Андерсон заметил, что все, не задумываясь, подчиняются его приказам. «Клянусь Богом!» – подумал он. «Щенок!» За одну ночь стал бойцовским псом. У него внешность и манера отца. Но не хотел бы я быть его противником. И больше не думая о своем старшинстве, он без колебаний доложил. «Песцы закончили перечень призов. Ручаюсь, он удивит вас. Меня определенно удивил. Одного золота, по самым скромным оценкам, три лакха. Пожалуйста, проследите, чтобы его разделили на четыре равные части». — сказал Том. — Эти части послать на четыре корабля, включая овечку. Андерсон удивился. — Неужели сэр Генри не захочет, чтобы золото было у него под присмотром? — спросил он. — Капитан Андерсон, нас ждет долгое плавание в Англию, и опасно оставлять все золото в одном месте. Если нам не повезет и мы потеряем один корабль, то на нем может оказаться все золото. А если разделим приз, то лишимся только четвертой его части. «Почему я сам об этом не подумал?» Удивился Андерсон и неохотно сказал. «Вы сообразительный Он едва не сказал «малый», но сподхватился, что отныне это неуместно. «Я распоряжусь, мистер корни «У нас 36 раненых, пять из них серьезно. Я хочу построить для них на берегу удобное убежище. Плотники сколотят им койки». «Теперь о наших мертвых». Том посмотрел на восемь завернутых в парусину трупов, лежавших в тени рощи. «Их нужно перевести на Минотавр. В море похороним их, как полагается. Завтра при первом свете Минотавр уйдет на глубокую воду. Вы можете провести службу, капитан Андерсон?» «Для меня это будет честью». «Я прикажу мистеру Уэлшу выдать Аболли из запасов Серафима бочонок бренди чтобы сохранить голову а Уфа. Когда Том вошел в кормовую каюту, Хелл пошевелился на койке и прошептал. «Это ты, Том?» Том быстро склонился к нему. «Отец, как хорошо, что ты очнулся. Последние три дня ты был без сознания». «Три дня? Так долго? Расскажи, что произошло за эти дни». «Мы победили, отец. Благодаря вашей жертве мы захватили крепость, а Ляуф мертв». Аболе положил его голову в бочонок с бренди, А еще мы захватили в крепости несметные сокровища. Дед Дориан. При этом в опросе Том перестал радоваться. Он посмотрел в лицо отцу. Бледное, словно посыпанное мукой. Под глазами большие темные тени. Дориана здесь нет. Шепот Тома прозвучал негромче голоса отца. Хелл смежил веки. И Том подумал, что он снова потерял сознание. Оба долго молчали. Но когда Том начал подыматься, Хел снова открыл глаза и повернул голову. — Где он? Где Дориан? Аляуф продал его в рабство. Но я не знаю, куда его увезли. Куда-то на материк. Хел хотел сесть, но не нашел в себе сил оторвать плечи от тюфяка. — Помоги мне, Том. «Помоги встать. Я должен выйти на палубу. Надо приготовить корабль к походу. Мы должны найти Дориана». Том протянул руку, чтобы удержать отца, и подумал. Он не знает. Печаль грозила затопить его. Как ему сказать? «Давай, парень, помоги мне. Я слаб, как новорожденный теленок». «Отец, ты не сможешь встать». Тебе отняли обе ноги. «Не говори вздор, Том! Ты испытываешь мое терпение!» Отец пришел в такое возбуждение, что Том испугался, как бы он не навредил себе. Доктор Рейнольдс предупредил, что от резких движений могут разорваться швы и кровотечение возобновиться. Надо убедить его ради его же блага. Том наклонился над отцом и отбросил легкое хлопчатобумажное покрывало с нижней части его тела. «Прости, отец!» Я должен тебе показать. Очень осторожно он просунул руку под плечи Хэлла и приподнял его, чтобы он мог посмотреть на свои ноги. На тюфяке лежали гротескно укороченные конечности в повязках, на которых бурыми пятнами засохла кровь. Хэл долго смотрел на них, потом снова упал на тюфяк. Минуту том думал, что отец опять потерял сознание но потом увидел, как из-под закрытых век отца показались слезы. Это для него было уже слишком. Он не мог смотреть, как плачет отец. Нужно его оставить. Пусть сам примирится со своей участью. Том набросил покрывало на ужасные раны. На цыпочках вышел из каюты и неслышно притворил за собой дверь. Когда Том вышел на палубу, его уже ждала шлюпка, чтобы перевести на Минотавр. Капитан Андерсон на юте негромко разговаривал с Уилл Уилсоном. Том взглянул на восемь завернутых в парусину тел. Каждая лежала на собственной решетке. К ногам каждого савана было привязано большое круглое ядро. Том узнал Дэниела Фишера по росту. По сравнению с его трупом остальные казались карликами. «Мистер Уилсон». «Пожалуйста, начинайте движение и ведите корабль в проход». Черные паруса Минотавра подходили для этого траурного плавания. Корабль вышел из залива и двинулся на запад. Постепенно вода под килем из бирюзово-зеленой на отмеле превратилась в царский пурпур океанских глубин. «Пожалуйста, мистер Уилсон, корабль в дрейф». Минотавр повернулся носом к ветру, и Андерсон начал произносить звучные слова погребальной службы. «Из бездны возвал я к тебе!» Ветер скорбно шумел в снастях. Том, обнажив голову, стоял у грот мачты и думал, как много потерял за последние дни. Отца, брата и дорогого друга. «И без бездни мы предаем тела!» У каждой решетки стоял матрос. Они одновременно подняли решетки, и тела в саванах скользнули за борт и ногами вперед ушли в воду. Их сразу утянули вниз тяжелые железные ядра. Уилл Уилсон кивнул пушкарям, стоявшим наготове у пушек, и в облаке порохового дыма прогремел первый выстрел салюта. «Прощай, большой Дэнни! Прощай, старый друг!» – прошептал Том. В тот же вечер Том сидел у постели отца и негромко рассказывал ему о событиях дня. Он не был уверен, что Хелл понимает все, что он ему говорит, потому что отец не делал никаких замечаний и как будто погрузился в беспамятство. Однако говоря, Том чувствовал себя ближе к нему по духу, и это помогало ему справиться с одиночеством старшинства, с тягостным бременем, которое он ощутил впервые в жизни. Когда он, наконец, замолк и собрался уйти на свой тюфяк на палубе, Хелл ощупью нашел его руку и слабо пожал. «Ты хороший парень, Том», — прошептал он. «Вероятно, лучший из всех из них. Хотел бы я...» Он замолчал и выпустил руку Тома. Голова его повернулась, и он негромко захрапел. Том так и не узнал, что хотел бы его отец...